Да здравствует пушиноцентрическая картина мира. Гамлет некогда хвастал, что замкнувшись в ореховой скорлупе, мог бы считать себя царём беспредельного пространства. Так оказалось, ореховая скорлупа для этого вовсе не обязательна. Впрочем, скафандр есть своего рода скорлупа. Но Гамлет имел в виду не совсем то. На третьем, кажется, кувырке через голову, а остановиться я как легко догадаться не мог. Дайте мне точку опоры, и я и я обесточки опоры до да вакуума да и до невесомости, а? Я обнаружил, что сохранив тот импульс движения, который имел мой Дюрандаль в момент взрыва, продолжаю путешествовать по космосу и с препорядочной скоростью. И направляюсь я в аккурат в зазор между повреждённым Удалым и Яузой. Оставляю балк по другую сторону от ефта. Это, в общем-то, хорошо. Есть вероятность, что за мной высунут челнок с удалового. Вероятность, конечно, крошечная. Ведь на фрегате творится чёрт знает что, меня, скорее всего, просто не заметят. Если меня не заметят, если проворонят, я буду захвачен полим тягатинии филиции. Я вообще-то уже им захвачен. И долго ли, коротко ли, за 2 часа или за 20 войду в плотные слои атмосферы, где изгорю без остатка. Никто не узнает, где могилка моя. Что же? По крайней мере, ответственности никакой. Пока сидишь в пилотском кресле, воплощаешь собой страшную разрушительную силу. Порой от одного движения твоего пальца зависит успех или неудача целого сражения. А наедине В чёрном небе ты частное лицо. Будь хоть генералом, хоть адмиралом, хоть председателем совета обороны. Кто у нас там, кстати, председатель, а? Об велика важность. В положении частного лица есть свои преимущества. Можно, например, спеть песенку. Я спел, если завтра война, если завтра в поход. Ещё можно помахать руками. помохал. Пыгу скрутить. Ага. Херп сказать. Показал на языке жестов, разумеется. Можно поговорить с Богом. Я поговорил. Нет, я не обратился к нему с канонической молитвой, просто поговорил в вольной форме. Ну, претензий не имею, понимаю, время пришло. И всё-таки нельзя ли стрелочку чуть-чуть назад подвинуть на часах, которые моё время показывают? Главный вопрос я задал, но ответ не расслышал. Чего бы ещё сделать? Можно составить устное завещание. Составил. Все мои активы, равно как и движимое имущество, оставляю сестре Полине. Хоть она и не пишет мне уже 4 года, а по попаню нашего Ричарда, кажется, и вовсе в сердце своём похоронила. Но всё-таки уверен, что мои скромные сбережения в её руках прослужит благородному делу развития нашей передовой биологической науки. А если я их по памяти завещаю, так он их просто пробьёт прямо на моих поминках. Дата. Подпись. Устное письмо Иссе. Что ж, пожалуй. Дорогая Исса, должен честно признаться, не ожидал, что выпадет свободная минутка в таком месте в такое время. Однако же поверь, у меня это первая свободная минутка с начала войны. Тут я застопорился. Ну и, и Несмотря на всё это, я люблю тебя. В этом я не был уверен. И несмотря на всё это, я люблю не тебя, а Риши. <з <з ну и в этом уверенности не было. И поэтому я ненавижу вас обеих и весь ваш клонский муравейник и все ваши Эх. -э -э Ненависти к клонам я не испытывал. Вот в чём вся загвоздка. Почему не испытывать? А вот вам сказочка, как выразился бы кожемякин. В перерыве между учебными полётами над Юрандалем белоконь проводил с нами воспитательные беседы на одну и ту же тему: убивай клонов, душегубов, насильников, диту-убийц. В подтверждение своих слов белоконь прокрутил однажды отрывок из Клонской пропагандистской передачи, которую добыло для наших пресс-офицеров службы радиотехнической разведки. Передача этой под непрерывные фанфары и грохот летавр рассказывалась о недавних боях за Махалон. Всё. Силиком нам, конечно, показывать не стали. Полагаю, чтобы не смущать нас видом богатейших трофеев, захваченных клонами. Белоконь остановился на главном. С его точки зрения, звериной жестокости конкордианской войнщины. Что ж там случилось на Махалоне? На Мхалоне клоны показательну уничтожили целый город. Полностью стёрли с лица планеты поччистую. Город назывался Кирта. И мирного населения там было аж 300.000, по куняльным меркам но. Клоны со свойственным им видеогурманством смаковали разрушение Кирты кадр за кадром. Воздушная армада приближается, разворачивается широким фронтом, сбрасывает планирующие кассеты. Кассеты раскрываются. 1 квартал в море огня. 2 квартала в море огня. 10 кварталов в море огня. Такой ракурс, секой ракурс. Горечь заводы, больницы, детские сады. Правда, кое-что меня сразу удивило. Почему на улицах не видно людей? Ладно, допустим, люди слишком маленькие, в дыму огня не разберёшь. Но где транспорт? Машины-то бывают довольно большие, особенно пожарные. Мы, конечно, распсиховались не на шутку. Гады, это сколько ж людей ни за что положили в передки. Слова для них ещё не придумано. Закончил свою миссию выполненной и напутствовал нас там духе, что клоны своими преступлениями сами поставили себя по ту сторону добра и зла, а потом нечего с ними церемониться. Повесим последнего пихливана на кишках последнего заатара. И хорошо. А вот готовцев все испортил. Накануне рейда Он собрался с Кадрилию якобы для последней проверки боеготовности и рассказал нам о том, что при центр вооружённых сил вынес за скобки, и о чём белоконь скромный старший лейтенант знать не мог, а он готовцев знал, потому что ему в городе полковников Акирти рассказывал, ну, разумеется, один знакомый полковник.